Глава 16. Гаус ничего не имел против штатской одежды, когда видел ее на другом. Но в применении к самому себе он испытывал к партикулярному платью чувство более острое, чем презрение. Ведь в конце концов вполне порядочным можно считать только того, на ком мундир немецкого офицера. Даже в стране со столь дурно организованным тылом, как Испания, Соображения о безопасности не могли заставить его снять мундир, как он не снял бы его, отправляясь в любую из немецких колоний. К сожалению, этих колоний пока не было. Единственное, на что он пошел, уступая просьбам дипломатов не привлекать взоров многочисленных иностранных журналистов во франкисском тылу, надел поверх мундира штатское пальто. Впрочем, монокль в глазу, спина, как в корсете, и окружающая Гаоса, свора, непрерывно щелкающих каблуками штатских субъектов, не могли бы обмануть даже самого недогадливого журналиста. Хотя Гаос и приехал сюда с правом командовать и распоряжаться, он не хотел до времени принимать участие в военных решениях франкистов. Он не раз внутренне усмехался, читая распоряжения испанских генералов. Миновав Бургас, Он из Виго приехал прямо в Сеговию, на участок генерала Мола, руководившего операцией по наступлению на Мадрид с севера. По расчетам Мола, падение Мадрида должно было произойти к 7 ноября. Операция развивалась для франкистов успешно. Уже были взяты Вальдеморо, Торехон Пинто. Уже несколько дней шли бои в Карабанчеле и в университетском городке, которое можно было считать боями в самом Мадриде. Французский мост уже несколько раз переходил из рук в руки. Марокканцы однажды перешли на восточную сторону Галисийского моста, к самому северному вокзалу. Падение республиканской столицы казалось вопросом нескольких дней. На 7 ноября был разработан церемониал вступления франкистов в Мадрид. Мол должен был въехать на пуэрто дель на белом коне и произнести самую короткую и самую выразительную речь, какую когда-либо произносил победитель. «Я здесь». Столица была обещана марокканцам и иностранному легиону на три дня. На запертых дверях домов представителей пятой колонны уже появились охранные грамоты многочисленных иностранных посольств и консульств. За закрытыми ставнями этих домов Готовились флаги и букеты для встречи победителей. Перед радиоагитаторами политической службы франкистов росли вороха иностранных газет, соревнующихся в предсказании часа вступления франкистов в Мадрид. Исключения не составляла и французская пресса, и не только реакционная. Французские социалисты во главе с Блюмом вторили крайне правым, даже опережали их в изобретении способов удушения Испанской Республики. Английская пресса, всегда славившаяся пронырливостью, давала сообщения из авторитетных источников о том, что Мадрид пойдет уже 5 но официальный въезд Мола состоится 7 Цена всем этим предсказаниям была равна нулю. Если бы правительство Испанской Республики подняло голос, весь мир... Мир простых людей, миллионами глаз вглядывавшихся в строки телеграмм, понял бы, что победный шум франкистов рассчитан главным образом на тех, чьи биржевые дела зависят от успеха в Каудильо. Но правительство Ларго Кабальеро хранило молчание. Какое значение могла иметь на взгляд европейской реакции решимость патриотов оставаться на месте и защищать обреченный город? Призыв вождя Компартии Испании Хосе Диаса драться за Мадрид до последней капли крови? Пламенные речи Пассионарии? Курсы испанских бумаг на биржах Парижа и Лондона ползли вверх. Гаусс сожалел, что массив гигантского парка Каса-дель-Кампо делает невозможным визуальное наблюдение за наиболее интересующим его участком. Гаусс уже дважды менял наблюдательный пункт. Он счел себя вправе пренебречь всеми предосторожностями адъютантов и вместо того, чтобы возиться с картами в кабинете, самому влезть на колокольню. Это еще не был тот фронт, где рвутся снаряды и свистят пули. На таком фронте он не был никогда в жизни и, вероятно, не побывает. Но все же это была полоса, откуда отчетливо слышались залпы батарей и видны были разрывы снарядов и клубки шрапнели. Гаус приказал дать разведсводку со схемой расположения противника. Он посмотрел на карту. Его интересовало, какие республиканские части обороняют район парка и университетского городка. Там значилась интернациональная бригада. Своим правым флангом она примыкала к группе анархистов. «А Поум?» «Где милиция Поум?» – воскликнул Гаус. Это было сказано таким недовольным тоном. словно стоявшие рядом с ним офицеры распоряжались дислоцированием частей и по ту сторону фронта офицеры переглянулись, как бы спрашивая кто из нас допустил такую грубую ошибку что ни один участок республиканского фронта не был занят милиционерами Нина затянутым в перчатку пальцем Гауст ткнул в то место, где жирная красная черта проведенная у края Каса далькампо Кампо обозначала расположение интернациональной бригады Эти наделают хлопот Пробежав всю линию фронта, палец остановился на правом фланге франкистов Только идиоты могли ослабить этот фланг Тут у красных бригад Листера она очень потрепана, сказал Отто Гаус поднял палец, так точно хотел постучать по лбу адъютанта Учись смотреть не только на номера частей, но и на имена их командиров Своих и вражеских Он повернулся и стал спускаться с колокольни. Сквозь кожу перчатки Гаусс чувствовал холодную шероховатость каменной стены. Он осторожно ступал со ступеньки на ступеньку. Они были крутые и высокие, с обтертыми до блеска краями. На середине лестницы генерал вдруг приостановился и, не оборачиваясь, сказал Отто. «Сейчас же поезжай к тому из наших офицеров, кто наблюдает за этими». Он нервно потер висок. «Одним словом, на участках против интернациональной бригады и этого, как его, Листера, пустить в ход наши новые огнеметы, иначе там будет много хлопот». Когда Отто уже повернулся было, чтобы идти исполнять приказания, генерал вдруг окликнул его. «Постой-ка, скажи там, чтобы ни артиллерия, ни бомбардировщики не вздумали повредить телефонную станцию в Мадриде». «Слушаюсь». Гаус пожевал губами и, глядя в глаза адъютанту, добавил М -м -м, «Эти дураки там дураки-то, мумолочего доброго, не понимают, что станция будет нужна им самим». Он махнул рукой и неожиданно сердито бросил «Иди». Гаусу показалось, будто в глаза Хотто мелькнула усмешка, хотя генерал был уверен. Здесь никто не знает, что пакет акций мадридской телефонной компании по дешевке скупленных у испанцев лежит у него в кармане. Он, нахмурившись, неприязненно посмотрел в утоляющуюся спину адъютанта и стал осторожно, по-стариковски, подрагивая коленками, спускаться с колокольни.